Он успел среагировать мгновенно. Два быстрых выстрела в нападавшего, и машина стремительно срывается с места, оставив труп на месте происшествия. По договоренности с Иваницким, Родионов перебрался на его дачу, где теперь и скрывался, пока милиция искала его машину и неизвестного убийцу, застрелившего случайного прохожего. В одном только Родионову не повезло. Он прореагировал, как и полагалось профессионалу, слишком быстро. Уже после первого выстрела парень отлетел к тротуару, выронив пистолет. Второй выстрел был уже в падающее тело. Но вся беда была в том, что пистолет свой. Этот нападавший уронил в салон автомобиля. И Родионов обнаружил его... Лишь отъехав на достаточно приличное расстояние, вернуться и подбросить пистолет его владельцу не было никакой возможности. Вот и получалось, что бывший полковник госбезопасности застрелил на месте случайного прохожего, который оказался человеком без определенных занятий, к тому же дважды судимым. Слава Богу, вырвалось у Дронга. Я, честно говоря, подумал, что его... В общем, это здорово. «Об этом знает только несколько человек», — строго предупредил Иваницкий. «Вы могли бы не предупреждать...» «Я обязан об этом предупреждать всех, кто будет посвящен в эту тайну. Нашего коллегу решили убить, и мы до сих пор не знаем, кто это хотел сделать. В данном случае наша осторожность оправдана, и вы не должны обижаться». «А я и не обижаюсь». «Значит, мы договорились». Сколько вас человек? неожиданно спросил Дронг. Иваницкий смутился, слишком явно, чтобы это скрывать. Почему вы спрашиваете? поинтересовался полковник. Ужек крока этих революционеров, слишком далеки они от народа, с улыбкой вспомнил Дронга. Так, кажется, звучали строчки, которые нас заставляли учить. С чего вы взяли? понял его намек полковник. «Знаю Родионова. Он не будет доверять каждому встречному. Не в его правилах. Сегодня вечером вы мне это косвенно подтвердили. Из я могу сделать вывод? Насколько большая у вас группа ветеранов? Думаю, всего несколько человек. Верно?» «Мы ищем контакты с Фениксом». Почему-то перешел вдруг на шепот Иваницкий, но не можем их найти. «Пока». Думали, что вы сможете нам помочь. Они тоже ищут списки? Мы думаем, да. Это действительно такие важные списки. Иваницкий замолчал, потом, наконец, спросил. Вы знаете, где я работал в КГБ? Не знаю, но догадываюсь, что не в разведке. Вы слишком осторожны, иногда даже чересчур. Это упреки? Это просто констатация. Так где вы работали? В восьмом главном управлении КГБ. Вы знаете, что это такое? Знаю. Связь и шифровальная служба. Верно. Вы отвечали за какое-то конкретное направление? Я возглавлял специальную группу по расшифровке сообщений особо важных агентов КГБ. Доступ к этим документам могли иметь только старшие и высшие офицеры КГБ, с личного согласия председателя КГБ. Значит, вдруг очень медленно сказал Дронга: там списки не только внутренней агентуры. Иваницкий, сделав страшное лицо, огляделся. Затем, чуть успокоившись, кивнул головой но ничего не сказал. Господи, с ужасом подумал Дронг. «Значит, там списке лучших агентов КГБ, в том числе и зарубежных. За этими списками будут охотиться все спецслужбы мира. Такая информация стоит не миллион, а миллиард долларов». «Я вас понял» сказал Дронго. «Правда, вы не ответили на мой вопрос. Вас достаточно единомышленников?» «Не очень», весьма неохотно выдавил Иваницкий. «Вас уволили не сразу»,